Существование на грани голода с периодическим заходом за эту неприятную грань. Да и не только средневековье. Даже в 20 веке различных голодоморов хватало. А кое-где и в 21. «Извини, Арисат, не знаю я цену». «И я вот думаю, что может и не хватить. Много нас слишком. Поголодаем». «Мы еще не вышли. Не сбивай себе голову». «И то верно».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 Не знаю, насколько эффективна ее защита, но очень надеюсь, что местные ее не в силу в и нахваливают. Первые колеса зашуршали по щетине, оставшейся от срубленных стеблей. Проход был столь узким, что между стенами под тростника и бортами телег места не осталось. Пешеходам пришлось идти за повозками. Колонна растянулась еще сильнее. Лека была мелкой, но с топким дном, поросшим водорослями. Лошадям приходилось несладко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 приказывая ему глаз не спускать с попугая. Это мира себя оправдала. Теперь вокруг в темноте угалдывалось движение, часто звякало металлом, вся эта специфическая возня намекала на подготовку лагеря к бою. «Зеленый, ты, если что, лети в лес. Ищи скворешник и там отсиживайся. Птицы без того напрасно рисковать не любят. Из меня разберется, но заботу проявить ведь нетрудно. Из темноты вырос Сэр-стрэш».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 Каждый воин без дополнительных указаний знал, возле какой телеги ему следует находиться при нападении. Женщины, дети и старики отступили в центр, окружив жестоко стрельноженных лошадей, коров и мелкий скот. Между этой кучей и полосой обороны осталось пустое пространство, а назначение его я догадался самостоятельно, увидев, что дружинники, несмотря на темноту, поспешно седлают лошадей. «Новолуние на носу, да и тучки наползают»,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 «Хотя, возможно, и без этого погонь во мраке ориентируется отлично, так что хуже не будет». Тук, застыв между телегами, небрежно взвалил лезвие секиры на плечник, оперся на оглоблю. Все, сэр сэр-страж, тут и постоим. Вы бы лучше копьяцо себе взяли. Я буду их держать, а вы из за спины бейте или цепляйте их крюком за шею, под топор подтаскивайте. Не надо».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 Совсем дисциплины не уважает, так и мечтает найти лазейку. Попугай, перестав рычать в сторону реки, резово развернулся, уставился на лес, разинул клюв и с человеческой обескураженной интонацией поспешно выдал «Всем до свидания!» После чего быстро взмыл с плеча на максимальной скорости, направившись вертикально вверх. Меня его поведение серьезно обеспокоило. «Ток! Похоже, не все от реки пошли!»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 И его это спасло. Метательный снаряд просвистел над макушкой шлема, а вот мне бы башку свернуло. Развернувшись, тук склабившись, резко опустил забрало, глухо выкрикнул. «Вот так дела! Видали, что они творят!» Из темноты прилетела второе бревнышко. Его он сейчас заметить не смог. На этот раз невидимый снайпер взял поправку на физический недостаток воина. Аккуратно по горбу шмякнуло.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 «Немногим крупнее, но похоже. Глаза столь же маленькие. Но не разглядеть. Зато рот просто огромный, что называется до ушей. И скалится как-то странно. Такие добродушные улыбки мультипликационным героям рисовать любят. Чтобы детей радовали. Здесь бы они не обрадовались. Седая дряблая кожа, похожая на стены в том проклятом убежище. Ну вот зачем мы туда полезли? Неспешная».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 Какую тактику следует избрать в схватке с таким проворным противником? Габариты у него ого-го! А вот маневренность подкачала. А у меня все наоборот. Столкнулся Давид с глиафом Слишком разные тактики. Как хорошо, что не стал связываться с тяжелыми латами. В них так не поскачешь, и акробатика невозможно. Издалека прилетевшая горячая стрела вводила стварей в плечо.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 Увы, с твердым препятствием легкий клинок не совладал. Но мясо пострадало серьезное. И сухожилия тоже. Тварь опять хрюкнула, заваливаясь на поврежденную ногу. Взмахнула рукой. Сейчас ударит. Отскакивать далеко я не хотел. Достаточно плашмя залечь на землю и оттуда успеть попробовать еще раз зацепить пролетающий выше ладонь. На ней слишком много плишних пальцев. Мне помогли с маневром.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 Меня начинает заливать мерзкой кровью. Пока два всадника удерживают тварь на копьях, подоспешивая ополченность деловито без суеты, сносит обе лапы. Освободившись, я падаю, откатываюсь, оборачиваюсь. Обезглавленный Тор с погони валится на землю. Как у них здесь все четко поставлено. Командно действует. А я будто низ, заблудившийся в публичном доме, по-идиотски одинок.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 или не телег. У него сегодня выдалась интересная ночка. Он получил бревном по горбу, затем им кидались хороших людей, потом его кто-то бил, а в завершение, судя по уликам, по нему проскакала наша доблестная кавалерия. Я бы после такого точно ласты склеил. Доспехи смяло, местами уж совсем искорежило, заклинив в сочленениях. Шлем сплюснуло, Забрала, согнулась на манер птичьего клюва. Бронированный горбун лежал на боку без движения. Даже не понять, дышит или нет. Постучал по макушке шлема рукояткой меча. «Хозяева дома есть?» Из-под поколеженной стали донеслись невнятные звуки. А затем хорошо знакомый голос, торопливо, глотая слова, за какие-то четыре секунды успел порекомендовать мне оказать всем здешним мужчинам разнообразные сексуальные услуги. После чего проделать аналогичные деяния с погонью. Причем не только с живой. Про мертвых тоже не забыл. Скот домашний тоже упомянул. Как и лесных зверей. И три дня пути вокруг. Тук, живой? Это я, Дан. Сэр Страж? А у вас есть другой Дан? Простите, дурака. Плохо вас расслышан в этой гнутой кастрюле. Да ничего, бывает. Ты как? Вроде не помер, хотя сомнения имеются. Встать сможешь? Пытался, да только железо сильно помято. Гнат под мой горб на кривой уголок плосины поставил. Вот его, похоже, и поломало. Заклинило спину в пояснице. Я тут как бублик теперь скручен. Эх, неудачно подогнали все. Переделывать надо по-другому. Сейчас бой закончится. И кузнеца поищу. А как там драка? А то я кроме навоза перед глазами ничего не вижу. И не слышу. Твари в лес удирают. Люди за ними гонятся. Ради сад. Народ остановить пытается. Это верно. Нечего нашим ночью в лесу делать. Да и вдруг заманивают. Огонь да такая. Хитрая. Цель строишь. Может, вы меня высвободить сумеете? Прости, Тук, но я в кузнечном деле профан. А тут и не надо знать ничего. Просто попробуйте расстегнуть броню. Ослабнет гнет, и я распрямлюсь, выберусь, а потом уж ногами займусь. Их в коленях зажало. С одним боком легко вышло. А вот со вторым повозиться пришлось. Переворачивал Тука. Тяжелый зараза. Она меня вдруг усталость накатила. После выброса энергии откат начался. В бою главное силы сохранить. А как это сделать, если махать мечом не переставая? Он только с виду легкий, а на деле не хватает мне в этом вопросе опыта. Совместными усилиями освободили тука от доспеха. Только перекошенный шлем остался. Я расстегнул на нем ремешок, но не помогло. Тут уж без кузнеца не обойтись. Горбуна, судя по реакции, это очень расстроило. «Вот же погнуло. Даже выпить теперь не получится. Что бы придумать? А то ломит все болезненно очень». «Ты не сломал себе ничего?» «Бронь спасла, Ну помяла изрядно. Бока гудят, да и по спине что-то очень уж обидное прилетело». «Это тебя бревном угостили, когда на меня оглянулся». По делу мне, нечего в драке таращиться, куда попало. И идти сможешь? А куда? Куда-куда. Пить медовуху. Если нужен, то пойду, конечно. Почему бы не сходить для хорошего дела? Только как я кружку подносить к этому клюву буду? Значит, и к лекарке дойдешь, пусть тебя осмотрят. К Трее? Да, надо бы ее проведать, и вам тоже не помешает. Поспешите, а то сейчас к ней всех пораненых притащат. И думаю, немало их будет после такой драки. Интересно, как она ему голову осматривать станет в этой кастрюле. При нападении погони Наталь я заработал скверную на вид, ну, пустяковую рану бедра, пару царапин на лопатке и запястье. Тогда это казалось серьезным. Никогда до этого мою драгоценную кожу так не терзали. Самая страшная травма за все мои 29 лет и рядом не стояла с таким членовредительством. И вообще, обидно тогда получилось в детстве. Жестоко пропорол ягодицу диванной пружиной. Если бы в тали меня лупили столь же интенсивно, как в эту ночь, я бы потом не смог Зеленому своих издевательских отчетов диктовать. Давно бы уже улетучился в атмосферу в виде облачка дыма. Только спасли тяжелые латы. Несмотря на все приключения, он отделался лишь ссадинами и ушибами. Синяков заработал много, и один темнее другого. Но лекарка даже примочек ему не выписала. С выгнала из своего фургончика, порекомендовав срочно сдохнуть где-нибудь под забором. Со мной, как ни странно, хлопот оказалось больше. Удары когтями бесследно не прошли. Кольчуга была разорвана на боку и спине. Мясо там тоже пострадало. Крепчайшая кожа сапога, спорота до голени. Под ступней хлюпает стекающая кровь. Осмотрев мои повреждения, Трея диагностировала легкие повреждения организма, не требующие высококвалифицированного медицинского вмешательства. В общем, отправила меня к Ене, так как раз подошла. Лекарки недопоцарапанных героев сейчас к ней начали приносить по-настоящему пострадавших воинов. Первый из них был с оторванной рукой. Не думаю, что там смогут примочками обойтись. Ена остановила кровь, почистила раны, заклеила местной лечебной смолой, наложила более утоляющие компрессы и занялась другими пострадавшими. Их было много, несколько десятков. Получив медпомощь, я оценил предрассветное свечение на востоке и понял, что досматривать сны уже не получится. А жаль, подремать пару часиков не помешает. Странно. Из такой передряги только что выбрался, и никакого возбуждения не осталось. Усталость одна. Приживаюсь потихоньку. Стрессы перестают доставать. Вздохнул и пошел искать Ресата. Воин обнаружился на пляже. Стоя у кромки воды, он наблюдал, как ополченцы стаскивают в кучу тела погони. Чуть дальше на чистый песок приносили трупы погибших защитников лагеря. Я насчитал их 11. И нахмурился. Даже если это уже все, то потрепали нас сильнее, чем тогда в тали. Одно утешало. Врагов положили гораздо больше. Туши, конечно, изрублены на куски, но это не мешает оценить заметную разницу потерь. Сэр Дан, вы как? Пустяки, пара царапин. Видел я в бою, как вас стригун за ногу ухватил. Ух вы рисковый, еще немного и порвал бы. Когти у него бывают, латы прошивают стальные, что ему кольчуга простая, тем более пах без защиты. У них это любимый прием, такое лекарка уже не вылечит. Когтей я ему немного оставил. Верно, это дело у вас неплохо выходит, шатуна говорят, вообще без лап оставили. Пальцы ему обрезал, локти подсек, плакать заставил. Велик он очень, да не тороплив. Опасно, если бревном размахивать начнет или бросаться разным добром. Смельчаки, если не струсят, могут подловить, подскочить поближе и шкуру попортить. Да только трудно это. У ног обычно пара прыгунов вертится. Хорошо, что этот без защитников шел. Неплохо вы его обкарнали. Видишь, мой меч не так уж и бесполезен. Для короткого боя или насколько да, толк есть, теперь признаю. Да только в серьезной заварушке все не так. Там строй надо держать. Передние щитами прикрывают тех, кто из-за спин лупит, А у вас ни щита, ни оружия длинного. Даже если прорвавшихся встречать, сразу их остановить не сможете. Силы удара нет, и рану смертельную трудно нанести. А если погонь бронированная встретится, вроде стригуна, так и вовсе тоска. Не свалите вы его легким клинком. Хотя разозлить, конечно, запросто можно. От груды тел подошел конфидус. Выглядел он непривычно. Ни черной одежды, ни цыганской жилетки. Кераса, массивные наплечники, хитрые наручи с рядами коротких ключев переходят в латные перчатки. Почти до голенищ боевых сапог спускается гремящая при ходьбе стальная юбка и здоровенный шлем на голове. Не знаю, как называется... Но внешне похож на те, что испанские конкистадоры носили. На плечо закинут меч. Хотя чего это я так его принижаю? На плечо закинут мечище? Если взять два самых тяжелых тесака с Сера Флориса, то из них вряд ли один такой получится: длинный, массивный, с черной рукоятью и противовесом размером с кошачью голову. Это сколько же он весит? Килограммов двадцать? Как таким вообще махать можно? Теперь по-новому оценил фигуру епископа. Он не только высок, но и поразительно силен. Худоба фигура обманчива. Не от слабости она. Жилые, туго сбитые мышцы. Опасный человек. А если сложить длину рук с длиной оружия, то опасный в приличном радиусе. Лезвие, кстати, измазано буром. Работали им ночью. За епископом тенью следует брат Аршибиус. Выглядит он тоже... На пацифиста ни разу не похож. Пластинчатая броня, массивный шлем. Секира на плече по габаритам не уступает мечу Конфидуса. И тоже грязная. И эти смертоносные личности пропагандируют непротивление злу насилием? Ресад, двадцать убитых и трое присмерти. А может и больше... Раненых почти три десятка, из них половина лежачих. Да уж, Сеча знатная была. Сеча? Я следы глянул. Четыре дюжины гарпов, растов и наматов, да элит один. Если вашими словами, то кучка прыгунов, стригунов и ходоков при одиночке шатуне. Половина шайки осталась, половина ушла. При наших силах такие потери понести позорно. Я ведь думал, что бакайцы войны, а не пахари. миг побагровев, Арисад зашипел не хуже зеленого. От кого я это слышу? От пастуха, что за стадом баранов присматривает? Да, именно от него. Но даже мне понятно было, что со стороны реки они удалили для обмана. Дюжина всего там была. клик подняли, а вы поверили, кинули все туда, оголив дальнюю линию. Вот и не получилось строй сбить, когда основные силы полезли от леса. Я ведь кричал себе, что не надо людей убирать. Ничего бы они нам сделать не смогли, у нас воинов в семь раз больше. Ну ошибся я, и что? Мы ведь ни разу в такое не попадали. С толпой баб до да детишек, и с кучкой воев при них. Думаешь, легко соображать, зная, что если прорвется пара тварей, то кровью весь лагерь зальют. «Мог бы и меня послушать?» «Мог. Да только на мне все было, а не на тебе. А сэр-страж молчал. Вот я и делал, как лучше казалось. Погонь через воду атаковать ненавидит. Это был обман. Как ты не понял? За грош тебя купили?» «Ах!» Еписков сокрушенно махнул рукой. Упоминание о молчащем страже заставило меня встрепенуться. «Конфидус, не кричи на Арисата!» Он воюет, как умеет. Нет у него опыта сопровождения таких отрядов по землям опоганенным. И у меня нет. Да, у меня тоже нет. Но не забыл еще, что погонь хитрит любит. В бою против нее всегда думать надо. Всегда. Иначе обманет. Стольких людей потеряли. А ведь это пустячная шайка. С нашими силами ее на один плевок не хватит. Что тогда будет на границе? Там ведь мрак. «Снесут нас там, если подмоги не будет!» Красноречиво покосился в мою сторону остывший Арисат. Игнорируя его взгляды, вновь обратился к епископу. «А вам раньше, до того, как к Ирии ушли, доводилось уводить мирных людей от погони?» «От набегов уводил. Даже в исходе Транском поучаствовать пришлось. Много тогда потеряли, воинов не хватало, чтобы везде поспеть». Я вижу, старое оружие и доспехи вы уже достали. Теперь давайте вспоминайте прошлый опыт. Думаю, пригодится. Если нас каждую ночь так трепать будут, то до границы попросту не дойдем. До «Да чего они вообще полезли? Опять вскинулся Алисат. Может, король раньше времени наступления начал? Или они поняли, что западни на границе уже не устроить? На миг задумался. А вдруг и вправда все так? Дурацкое совпадение вполне возможно. Тогда нам точно хана. Королевские войска понятия не имеют, что к броду пробивается толпа спецпереселенцев. Не дойдем. Не надо в такое верить. При отсутствии полной информации остается лишь придерживаться старых планов и делать это с оптимистичным видом, чтобы никто не заподозрил голькой правды. Нет, Арисат рана еще. Просто нас подгоняют. «Как подгоняют!» «Зря мы вчера в то убежище полезли. От нас ждут одного. Мы должны медленно, без резких движений, ползти к границе. Останавливаться нежелательно, и бедокудить по пути тоже вредно. Вот и подстегнули нас, как тогда, в тали. Не лежала у меня душа забираться туда вчера», – вздохнул епископ. Захлопали крылья. На плечо плюхнулся попугай. Мгновенно нахохлился, грустно выдал. «Сейчас начнется!» Я вздрогнул, готовясь к новым неприятностям. Но все оказалось достаточно безобидно. Просто на землю упали первые капли дождя. Продолжение отчета добровольца номер девять. День 11. Сегодня меня били. Опять. Я в долгу не остался. Спасибо за то, что научили обращаться с ножами различной длины. Пописал многих. Заработал несколько ран. У нас при таких делах больничный на месяц дают. А здесь ставят примочку и говорят, что к службе годен. Насчет зубной пасты и туалетной бумаги я передумал. Не надо на них разоряться. Хочу кевларовый жилет с керамическими пластинами и шлем хороший, и пулемет с парой ящиков патронов, и гранатомет противотанковый, и вертолет, чтобы удрать Если все это не поможет. Взрывайте там что хотите. Ну пришлите срочно. Очень нуждаюсь. По скриптум. Пулемет должен быть крупнокалиберным.